Когда, по-вашему, я смогу отпраздновать новоселье? Чтобы все закончить, примерно через год. Не забывайте о внутренней отделке и о мебели. По поводу покраски, я думаю, вы можете рассчитывать на человека, с которым я вас познакомил. Что касается мебели-то, я уже приобрел несколько великолепных вещей. Они хранятся на складе в Париже вместе с предметами, привзенными из Индии и Китая, но я еще думаю заглянуть к некоторым краснодеревщикам в пригороде Сент-Антуан, а также съездить в Кан и Руан. Пожалуй, мы заслужили по стаканчику доброго вина, в ожидании ужина, добавил Гийом и обернулся, собираясь позвать Мари. И тут он увидел их через окно гостиной и от удивления забыл о своем намерении. Роза де Монтандер и Феликс прогуливались по грабовой аллее и о чем-то беседовали, живо, но в то же время с нежностью. Девушка была чем-то взволнована. По внешнему виду Варанвиля можно было догадаться, что он старался ее утешить. Лицо Гийома расплылось в улыбке. Если бы они поладили, то для Феликса это было бы лучше всего. И даже не из-за богатства девушки, которую, впрочем, не следовало пренебрегать, а потому, что в ней он мог обрести полную обаяние жизненных сил, да еще и смелую подругу, и спокойно отправиться по жизни в окружение подрастающих детей, а их ему непременно подарит Только цветущее юное создание, древний угасавший рот воронвилей будет продолжен. Все же они были очаровательной парой. Заметив его, Феликс и Роза неожиданно повернулись и подбежали к окну. Спеша к ним, Гион перемахнул через подоконник. Его радостная улыбка исчезла. Роза плакала, а Феликс казался совершенно растерянным. «Могу я чем-нибудь помочь?» — предложил он, поцеловав руку девушки с особым чувством. «Вы как будто оба чем-то расстроены?» — прибавил он, упирая на слово их объединявшее. Роза высморкалась в платок. «Так оно и есть. Дело в том, даже не знаю, сможете ли вы мне вообще помочь». «Я приехала к вам, повиноясь своему чутью, словно собачонка, которая, не раздумывая, бежит к тому, кого больше всех любит и в ком ждет участие». «Как приятно осознавать, что тебя предпочитают другим», — заметил Феликс, с таким проникновенным тоном, что Геом чуть не рассмеялся. «Да еще, когда речь идет о столь очаровательной собачке», На этой земле решительно происходили какие-то перемены. Только что пережитые тяжелые дни, похоже, сблизили их. Тремен повернулся к другу с лукавой улыбкой. «Твой мадригал весьма удачен, но утешитель из тебя никудышный», — заметил он. «Я вижу слезы». «Не обвиняйте его!» — тут же вступилась Роза. Феликс, наверное, расстроен не меньше, чем я. «Видите ли, речь идет об Агне». «Опять?» — прорвачал Гийом, и его настроение тотчас испортилось. «Да простите меня, Бог, дитя мое, но вам не следует больше так терзаться из-за вашей подруги? Разве она недостаточно взрослая, чтобы обойтись без посторонней помощи? Боюсь только внешне, полноте. Какие с ней могли случиться неприятности теперь?» когда она избавлена от ненавистного отца. Всего лишь брак с, с Куром. То есть, как это брак? Да ведь почтенный старик был в этот день едва живой. Уж не хотите ли вы сказать, что пережитый страх вернул ему силы? Понятия не имею. С тех пор я его не видела, но мне известно, что Агнес собирается за него замуж. Что это значит? «Она с ума сошла?» «Не похоже. Напротив, она очень спокойна, я бы даже сказала, полна решимости. Кажется, господин Денервель официально помолвил их накануне встречи с вами. И теперь, если только оба не пожелают расстаться...»